Глава ч е т в е р т Первый вторник октября. Осень в этом году припозднилась, но сегодня небо над городом низкое, затянутое темно-серыми облаками, и пока Ная Тулин, выскочив из машины, бежит через улицу, лавируя среди проезжающих автомобилей, начинается проливной дождь. Хотя ей и слышны звонки ее мобильника, она не спешит достать его из кармана пальто. Ведь рука ее лежит на плече дочери, и она подталкивает девочку в разрывы в череде машин. Утро выдалось нелегкое. Ле больше всего хотелось поговорить о компьютерной игре Лига Легенд, в которую ей вроде бы слишком рано играть, но в которой она, тем не менее, прекрасно разбирается. А своим великим идолом называет одного корейского мальчугана по имени Пак Су. Если пойдете гулять в парк, не забудь, что у тебя есть с собой резиновые сапожки. И еще, дед тебя заберет, только тебе самой придется перейти через улицу. Сперва поглядишь налево, а потом направо. Я опять погляжу налево, и еще надо не забыть куртку надеть, чтобы были видны катафоты. Стой спокойно, иначе я не смогу завязать тебе шнурки. Они стоят прямо перед школой под навесом для велосипедов. н а я наклоняется, Алле старается не двигаться и застывает в луже. Когда мы будем жить вместе с Себастьяном? Разве я говорил, а что мы будем жить вместе? Почему он бывает у нас только по вечерам, и по утрам его нет? По утрам взрослые торопятся на работу, вот и Себастьян тоже. У Румазана маленький братик появился, и у него теперь 15 фоток на дереве, а у меня только 3. Найя бросает короткий взгляд на дочку, проклиная в душе пошлые планшетки с родословными древами учеников, которые классный руководитель украсила листьями о с е н н е й расцветки и развесила на стенах класса, чтобы и дети, и взрослые могли изучить их. С другой стороны, н а я благодарна Ле, ведь девочка, как нечто само собой разумеющееся, причисляет деда по материнской линии к своим родственникам. Хотя, с чисто формальной точки зрения, никакой он ей не дед. Да ведь дело не в этом. И потом, у тебя же пять фотографий на дереве, если мы еще попугайчика и хомячка посчитаем. Но у других детей нет животных на дереве. Да, но все это значит только, что другим детям не так повезло. Леня отвечает, и Найя выпрямляется. «Да, конечно, нас не так много, но зато нам хорошо вместе, а это самое главное, окей? А можно мне еще одного хомячка?» Тулин смотрит на нее и пытается вспомнить, с чего начался разговор и о чем идет речь сейчас, и еще думает, что дочка у нее более резва умом, нежели она предполагала. Поговорим об этом в другой раз. Подожди немного. Снова начинает звонить мобильный телефон, и теперь ей уже приходится ответить. Буду через четверть часа. Время терпит. Слышит она голос на другом конце, принадлежащий одной из с е к р е т а р ш е Нювендера. Он не сможет принять тебя сегодня с утра, так что ваша встреча переносится на вторник на следующей неделе. Но он просил тебя взять с собой новичка. Пусть тот хоть чем-нибудь поможет, пока у нас обретается. Мам, я пойду с Рамазаном на утреннюю продленку. Найя наблюдает, как ее дочь подбегает к мальчику по имени Рамазан и сразу же становится органичной частью сирийской семьи. Всем составом – мать, отец с новорожденным на руках и еще двое детей, явившиеся сегодня в школу. Тулин представляется, будто они сошли со страниц статьи об о б р а з т о в о й семье в глянцевом журнале для женщин. Но Нюландер уже второй раз отменяет встречу, и потом, это всего на пять минут, где он сейчас? К сожалению, Нюландер на совещании по бюджету от дела на будущий год, и, кстати, он просил узнать, о чем ты собираешься с ним говорить. Ная мгновение размышляет, стоит ли ей раскрывать карты, Дескать, речь пойдет о том, что 9 месяцев, проведенных в отделе по расследованию преступлений против личности, так называемом «убойном отделе», доставили ей с профессиональной точки зрения столько же удовлетворения, как посещение музея истории полиции. Что задания, которые ей поручали, до ужаса скучны. А технологическое оснащение отдела находится на уровне «домашнего компьютера», Коммодор 64, и по всему поэтому она с величайшей радостью занялась бы чем-нибудь гораздо более увлекательным. Да так, по мелочам. Тулин прерывает разговор и машет дочки, как раз вбегающей в двери школы. Пальто у нее уже разбухло от дождя, и на пути к машине она понимает, что просто не в силах ждать встречи до вторника. Бегом пересекает улицу, лавируя между стоящими в пробке автомобилями, но добравшись до своей машины и открыв дверцу, внезапно чувствует на себе чей-то взгляд. На другой стороне перекрестка, за кажущимися бесконечными рядами легковушек и грузовиков, угадывается какая-то фигура. Однако, когда пробка наконец-то рассасывается, никого на том месте не видно. н а я отбрасывает прочь все сомнения и садится за руль.